Глава 39. Конюх, а теперь дознаватель и шпион, приблизился к креслу Бертана. Кисо направился к двери проверить стражу. Правитель слышал, как он тихо беседует с Гербодом. Вы не волнуйтесь, я никого сюда не впущу, говорил распорядитель замка. Сам буду здесь стоять. Кисо вернулся к Бертану и Дину. Они заговорщицки склонили головы. Мой повелитель, начал конюх. Во время совета я наблюдал за лицами присутствующих, и вот здесь, на дощечке, указал кто из них вёл себя подозрительно. Ты умеешь писать? удивился Бертан. Нет, я начертил. Надеюсь, вы поймёте. Дино положил на край постамента, на котором стояло кресло Бертана, деревянный квадрат, где были нарисованы чёрточки. Они соответствовали рядам чиновников, которые всегда становились на своё место. Смотрите, мой повелитель, Кесо откнул пальцем в зачёркнутые полоски. Все помощники первого советника. Он уважительно посмотрел на Дено. А у тебя глаз точный, как догадался. Они вели себя намного беспокойнее остальных, всё время перешёптывались, пытались что-то спросить у первого советника, резко огрызались на остальных. Почувствовали голубчики, как земля загорелась под ногами. Засмеялся довольный Бертан. Кота не нашли. Теперь он обратился к Кесо. прятаться где-то. Если это наш стейк, сам покажется скоро. Не зря он появился. Ох, не зря. Чувствую и виолета где-то рядом. Тоже верно. Бертан нервно вытащил мечи с ножен, покрутил его над пламенем горелки и убрал назад. Волнение сдавливало горло. Он пытался совладать с эмоциями, так как голос передавал переживания. А если это был обычный бродячий кот, распорядиться, чтобы его кухня каждый день кормила хорошенько, В нужный момент появился. Это точно. А какой кот? поинтересовался ничего не понимающий Дено. Он переводил взгляд с правителя на начальника стражи и всё порывался спросить. Наконец ему выдался такой шанс. Даже не знаю, как сказать, Бертан замялся, раздумывая, стоит ли доверять постороннему человеку тайну, которую знают только они с Кисо и Тимо. У Виолеты, невесты, которая пропала, был очень умный кот. Она и пошла в конюшню, чтобы его разыскать, потому что он не откликался. А почему в конюшню? Замок огромный, животина могла убежать куда угодно. Эти коты везде шныряют. Правда. Что? Ты что-то знаешь? Кисой и Бертан встрепенились и посмотрели на конюха. Правитель почувствовал, как его пятка застучала по полу, и усилием воли прижал её к постаменту. После вашего приключения в пещере начал дино и остановился в нерешительности. Мой повелитель, все об этом случае говорили в замке. Вы тогда вернулись больной. Говори и уже, с ума можно сойти. Ну вот, началась какая-то странная суета по отлову котов. Этим неблагодарным делом занимались все слуги, столько бродячих тварей поймали и уничтожили. Кто? Кто приказал? Какая сволочь распоряжается в моём замке? Обычно сдержанный в эмоциях Бертан сломался. Он спрыгнул с постамента и стал бегать кругами по залу, размахивая мечом, который по-прежнему держал в руке. Простите, я не знаю, растерялся дено. Я и вспомнил этот случай только потому, что вы о коте заговорили. Но распоряжалась всем дама Гера. Кисо, немедленно её сюда. Спрячься, велел он Дино, и тот мгновенно скрылся за ширмой. Дама Гера появилась почти сразу, словно настояла в нескольких шагах от тронного зала в надежде подслушать. Она вплыла шурша юбками и остановилась, чуть склонив голову. Мой повелитель, вы звали меня? Дама Гера, кто приказал отлавливать котов в замке? Без долгих объяснений спросил Бертан. Его глаза замерли на лице женщины, и она испуганно отступила. Распоряжение пришло свыше, тихо ответила она. От кого свыше? Я этим заниматься не приказывал. Бертан стукнул мечом по полу. Дама вздрогнула. Мой повелитель, вы не должны. Есть распорядитель замка и другие чиновники, которые управляют делами внутреннего двора. А мы простые исполнители. Да и бездомных животных расплодилось. Надо было почистить вокруг. Если ты сейчас не скажешь, кто приказал составить компанию чиновникам в темнице, прошипел Бертан, едва сдерживая ярость. Он даже зубы сжал, чтобы не сорваться. "Я?" у дамы округлились глаза. "Мой повелитель, простите, я не знала, что этого делать нельзя", залепетала она, переводя взгляд с Бертана на Кисо. "Кто приказал?" крикнул Бертан и вытащил из ножен меч. "Пощадите!" дама всплеснула руками и упала на пол. Это было распоряжение господина Мадана. Кого? Правитель опустил руку, настолько был ошарашен. Причём тут Мадан? Он давно на границе. Я не знаю, по щекам дамы текли слёзы. Рассказывай, женщина, не испытывай моё терпение. Прискакал гвидо, правая рука господина Мадана, и велел всем отлавливать котов. Сказал, что они разносят заразу. Я не поверила, побежала к лекарям. Они ничего не знали, но распоряжение отменить побоялись. Почему мне не доложили? Посчитали это незначительным событием. Убирайся. Дама встала и попятилась за домк выходу. Только выскочила за дверь, как побежала, забыв о достоинстве и должности. Слышали, а? Каков мадан? Бертан опять заметался по залу. Его голос то взмывал к потолку, то опускался до шёпота. Понял гад, что на него дважды напал чёрный кот, и решил одним махом от всех животных избавиться. "Мой господин, а почему так важен этот кот?" влез с вопросом Конюх. Парень дождался, пока правитель выплеснет гнев в движениях и немного успокоится. Бертан действительно начал приходить в себя. После двух месяцев тишины и неизвестности новости вдруг покатились лавиной. Надежда скоро найти Виолетту воодушевляла и пугала одновременно. Правитель остановился в своём беге, поднял глаза на Дино и наконец сообразил, что тот о чём-то спрашивает. Ты что-то сказал? Я спросил, почему так важен этот кот. Бертан прошёл к креслу и сел. Это магический кот. Он выручил нас, когда мы были в пещере, напугал отряд убийц, рассказал об их действиях и предупредил об опасности. Он помог хозяйке А накануне конной прогулки пропал. И вот теперь объявился через 2 месяца. Ну, тогда это не он. Случайность, засомневался Дино и хлопнул себя по колену. Он ещё и говорить умел? Нет, с ним общалась дама Виолета, мысленно. Бертан, расстроенно, встал и прошёлся по залу. Только как мы с ним разговаривать будем? Его лишь Виолета понимала. Мой повелитель, выйдите к себе. Мы с Дино поищем кота. Он ко мне выйдет. Нет, сначала хочу прогуляться к темнице, посмотреть, как веселятся запертые чиновники. Может быть, оставим в камерах только тех, на кого указал Дено, а остальных распустим по домам? Ничего, ночка в холодной темнице очистит им мозги и отучит навсегда строить заговоры. Дено, ты вернись к себе в отдел и превратись в огромные глаза и уши. Слушаюсь и повинуюсь. Вертаны и Кисо вышли на улицу. И в сопровождении охраны направились к темнице, а Гербард провёл конюха тайным ходом к другой двери. Когда они подходили к зданию, со стороны покоев правителя показался слуга. Он бежал изо всех ног, словно за ним гналась свора собак. Издалека было видно, как он спешил навстречу. Бертан остановился. Что это с ним? Не знаю, мой повелитель. Неужели ещё что-то случилось? Слуга подбежал и согнулся пополам, пытаясь отдышаться. Мой повелитель, мой повелитель, повторял он, хватая ртом воздух. Говори. Там, там. У Бертана вдруг как бешеное заколотилось сердце. Виолета, она вернулась, появилась счастливая мысль, но тут же пропала. Не могла чужестранка так просто проникнуть в замок. Приподнятое настроение испортилось и стало мерзким, как прокисшее молоко. Что там? раздражённо переспросил он. Мой повелитель, в покоях вас ждёт гость. Волнение опять ударило в голову и в сердце. Оно билось уже где-то в ушах. Из-за этого так нужно было торопиться. Он давно ждёт. Я думал, вы придёте только утром, а тут увидел вас издалека, вот и побежал. И кто пришёл меня навестить посреди ночи? Учёный Поко. Поко, правители Кисо были поражены. В голове вопросы множились со страшной силой. Поко, юноша, который боялся и глаза поднять во время совета, вдруг сам пришёл в покои правителя. Кто его пропустил? Он не входит в число чиновников, которым дозволено бродить ночью по замку. Мой повелитель, Кисо переступил ногами. Гость весьма странный, видимо, и ситуация сложная. Нужно идти. Да, мой повелитель, возмолился слуга. У господина Покона в руках сидит чёрное чудовище и сияет разноцветными глазами. Что? Бертан и Кисо переглянулись и, не сговариваясь, побежали в покои правителя. За ними понеслась недоумевающая свита, охранники и присоединившиеся к ним придворные дамы во главе с дамой Герой. Через несколько минут Бертан уже вбежал в свои покои. На пороге он остановился и повернулся к свите. Расходитесь, вы мне больше не нужны. Но ваша милость, да Магера с опаской шагнула вперёд. Придворный этикет. Какой этикет? Грозно пошёл на неё правитель. Ты и подлетевшими стрелами этикет собираешься соблюдать? Вон отсюда. Все, живо. Слуги и придворные дамы испуганно попятились назад. Сейчас опять скажут, что я тиран. И плевать, подумал он, сгорая от нетерпения. С ним остались преданные Кисо и старик Гербард. Правитель вошёл в покои. Пронёсся по коридору и ворвался в спальню. В огромной комнате было пусто. Он побежал в кабинет. Сейчас он не был похож на государя, самого главного человека в стране. В эту минуту он чувствовал себя влюблённым мальчишкой, ожидающим хорошую новость. "Поко, Поко, ты где?" закричал он, врываясь в кабинет. Молодой учёный вскочил со стула, на котором сидел, и испуганно захлопал ресницами. "Мой повелитель!" к своему огорчению Бертано увидел, что руки у учёного пусты. Разочарование накрыло его с головой. Он опустил плечи и сел. Руки повисли вдоль тела, в голове зашумело, а комната поплыла перед глазами. Мур! раздалось вдруг из угла протяжное мурлыканье, и прихрамывая из-за ширмы показался стейк.